ЭПИЛОГ Запись коронации Кхирсана Кайфата оказалась не самого хорошего качества. Изображение постоянно дрожало, шло рябью, а то и вовсе пропадало. Специализирующийся на магии иллюзий чародей из кожи вон лес, стараясь стабилизировать картинку, но получалось плохо. Хорошо хоть звук не подкачал. Создавалось полноценное ощущение присутствия на церемонии. Впрочем, искушенный человек сказал бы, что зрелище так себе, недостойно внимания. Подумаешь, на трон нищей страны после успешного бунта садится новый правитель. Экая невидаль. Сегодня один, завтра другой. Однако оба правителя земли наместника изучали содержимое кристалла памяти уже не первый раз. И если толстяк Парсан второй откровенно зевал, то его более худосочный и низкорослый брат смотрел с неослабевающим вниманием. «Ну, сколько можно?» — спросил официальный глава земли капризным голосом. «Я устал, и маг наш устал. Давай отдохнем, а?» «Устал? А когда этот молодчик тебя за горло возьмет и окончательно южный торговый путь перекроет, что делать будешь?» Зло рявкнул карлик, ткнув кулаком в сторону иллюзии, где молодой король с важным видом проезжал по площади перед главным храмом Орриса в Старом Геварте. На небольшом удалении от него шла охрана, и у всех были такие разбойничьи рожи, что хоть стражу зови. Правда, Парсана Первого больше интересовали лица соратников Кайфата. Вон храбр капитан Шипов, рядом идет Терн, командующий всей кавалерии, а сразу за ними вышагивает верховный маг Мокс Лансер в сопровождении учеников. В эти же ряды как-то затязались молодой гоблин и совсем юный парнишка с любопытством глазеющий по сторонам. Все такие разные и вместе с тем объединенные общей целью. «Помнишь, назови тех, кто около тебя, и я скажу, кто ты такой. Старая пословица права. Мне очень не нравится ближний круг нашего коллеги». «Почему?» — спросил Толстяк, насупившись. «Да потому что они все лидеры. Сильные, яркие, неординарные, и вместе с тем явно признающие главенство господина Кирсана. Значит, на трон съел не марионетка вроде Мишико, а военный вождь, и аппетиты у него ого-го какие!» Парсан Первый стукнул кулаком по колену. «Тьма! А еще вокруг него столько магов, что глаза рябит. Да и сам Кайфат, чародей не из последних. И это, это ты видел?» Карлик почти кричал. На записи процессия уже входила в храм, где ее встречали старшие иерархи культа святого Орриса и представители соседних стран. Парсан Второй вгляделся в человека, на которого показывал брат. «Пузан какой-то!» и добавил ревниво. «Мелкий!» «Сам ты пузан!» «Посол Нолда там стоит!» «А это значит, что республика прикрывает кайфату тылы, и все слухи, которые ходят о нем и его похождениях, могут быть правдой!» Тайный правитель земли наместника сбавил тон и заговорил почти спокойно. «Если истинным понадобился здесь сильный король, то настали плохие времена». Толстяк пожевал губами, затем надул щеки и шумно выдохнул воздух. «А вдруг это как-то связано со странной суетой вокруг козьих гор? Ты сам говорил, что Нолт и Маллориан зачем-то туда войска стягивают?» высказал он неожиданно здравую мысль. «Не знаю, брат, не знаю», — замотал головой уродец. Пока они болтали, большая часть церемонии уже прошла. На Кьерсана Кайфата в точном соответствии с протоколом водрузили корону и помогли усесться на древний трон. Старинная реликвия, сохранившаяся со времен, когда Новый Гевард еще не существовал даже в проекте, а старый был столицей Единого Кайена, извлекалась из запасников храма лишь в день восхождения нового монарха на престол и одним своим видом вызывала уважение. Мастер, чье имя затерялось в веках, вырезал из горного хрусталя, свернувшегося в кольцо дракона. Спина служила сиденьем, сложенные крылья спинкой, а хвост и голова подлокотниками. И каждый, кто опускался в это кресло королей, пусть даже самая никчемная личность, приобретал вид внушительный и грозный. Прекрасная вещица для любителей поиграть на публику. Впрочем, уж кто-кто Акхирсан Кайфат точно не был никчемным. Когда этот воин с полыхающими зеленым глазами и изуродованной половиной лица оказался на троне и на плечо к нему вспорхнул один из опаснейших хищников мертвого леса, то у обоих наместников по спинам промаршировали легионы мурашек. — Как-то нехорошо выглядит. Опасно, — пробормотал Парсан Второй. — Вот и я о том же, — вздохнул его брат. Сколько он не пересматривал запись, каждый раз в душе возникало сильнейшее беспокойство. Господин Кайфат умел произвести впечатление. Эх, ну почему посланная за его головой команда убийц так позорно провалила задание? От такой головной боли одним махом бы избавились. Тем временем церемония продолжалась. К королю подходили соратники, придворные и послы, говорили слова поздравлений, желали удачного правления. Кто-то лебезил и унижался, кто-то с трудом цедил слова. Определенно, своим приходом к власти Кайфат испортил жизнь многим. И ничего, сидит, ухмыляется, отвечает немногословно, без особого пиетета, как и положено хозяину положения. — Кстати, а что он с Мишикой сделал? Придушил где-нибудь втихую? Прилюдно казнил особенно жестоким образом или посадил во строк до скончания веков? вдруг заинтересовался парсон второй который обожал кровавые зрелища. ни за что не догадаешься мрачно сказал карлик он его отпустил что он спятил таким же тогда только дурак не воспользуется помощь свергнутому правителю отличный и главный законный повод для войны толстяк аж руками всплеснул «Именно. И когда в дверь постучится враг, его можно будет смело громить со словами «они первые напали». «Определенно, если бы Кирсан Кайфат хотел мира, то Свили первый уже разговаривал бы с предками». «Хфурк его раздери», — прошептал Парсан Второй потрясенно. «Для него это было слишком сложно». Запись уже подходила к концу, когда к королю подошел Терн Сагнар и встал по правую руку. Судя по блеску глаз, верный соратник явно успел принять на грудь, но стоял твердо и говорил легко, как пописанному. «Господа, в сегодняшний день знаменует собой начало славной эпохи, эпохи правления его величества короля Кирсана Кайфата. Нет никаких сомнений, что именно он принесет западному Кайену богатство и процветание. Так случится, даже если сами небеса будут против, не говоря уж о противниках помельче». «С ними наш сюзерен точно справится, играющий. Тернац целютовал королю кубком. «Есть те, кто создан для сахи, есть те, чье призвание — меч, а королю Кирсану на роду написано править людьми и не людями. Впрочем, некоторые говорят, что в Сардуоре есть тайный владыка, могущественный и беспощадный. Тьма. Не знаю, что и сказать на это. Ведь я признаю лишь одного властителя, того, перед которым сейчас стою». Ему клялся в верности, за ним пойду в огонь и в воду. Нет никого выше, а раз так...» Сагнар оглядел собравшуюся толпу. «Давайте выпьем за нашего владыку. Кирсана Кайфата!» На этой фразе картинка в последний раз дрогнула и исчезла. Маг устало опустил руки. «Нет, ты слышал, а? Это он, оказывается, владыка, Мархузов сын!» В который раз уже возмутился толстяк. «И что мы будем с этим делать?» «Много чего», — процедил его брат и обратился к отдыхающему чародею. «Пусть отправят гонца к Теорну, сыну Сахога. Парсан Второй срочно желает его видеть». Впервые на памяти хитроумного коротышки возникла столь серьезная помеха для его амбиций, а значит, планы нуждались в коррекции. Впрочем, здесь не было повода для паники — Хотя интрига, задуманная много лет назад, еще далека до завершения, человечешку вроде этого кайфата они перемелют и даже не поморщатся. Парсан первый, наконец, многообещающе улыбнулся. Заполучив образец ауры проклятого смертного, Варрак Минош не сразу вернулся домой. Кучу времени он потратил на поиски следов неуловимого иномирянина, и лишь когда стало ясно, что тот снова пропал, отправился в обратный путь. Отсутствие результата сильно подпортило настроение, однако на родине его ждал еще больший сюрприз. «Наставник Терен, что значит, мы заключили соглашение с Кирсаном Кайфатом?» Как только до Миноша дошли удивительные слухи, он тут же отправился повидаться со своим учителем. «То и значит, не кричи!» — недовольно буркнул тот. Бывший подопечный в его глазах по-прежнему оставался шумным непоседливым мальчишкой, которого еще многому надо научить. «Сегодня сотрудничать с ним для народа Мляур выгоднее, чем воевать». «Воевать? Да о какой войне можно говорить, если речь идет об одном человеке? Мы не светлые, их ошибок не совершим. Для страховки пошлем десяток носителей скрытого и все. Нет больше проблемы». Наставник тихо засмеялся. <смех> Твоя горячность меня поражает. Откуда такая злость на этого юношу? С каких пор ты записался в стан его противников? Смертный, продливший свое убогое существование за счет жизни бессмертного, не имеет права на жизнь. Отчеканил минож. Сказал и сам понял, что получилось как-то выспренно и совершенно неубедительно. Он с трудом поборол смущение. Тверон покачал головой. «Мальчик, мальчик, каким был, таким и остался. Когда же ты повзрослеешь? Пойми, титул варрека лишил тебя права руководствоваться столь крайними мнениями. соображения целесообразности — вот что должно заменить эмоции». «Да, но...» — попытался возразить Минош, но не ему идти против авторитета учителя. «Никаких «но»!» — потребовал наставник категорично. Дождавшись, когда бывший ученик склонит голову, он продолжил. «А вот тебе очередной довод в пользу необходимости дружбы с этим Кирсаном. Наши агенты в западном Кайене облазили все мертвое поле и нашли следы применения одного очень любопытного заклятия. Повторюсь, очень любопытного». Но на Миноше новость не произвела никакого впечатления. Он убил Большого Илима и в одиночку справился с Ловчим Бездны. Чем может его удивить какой-то человеческий маг? Скептическое отношение Варрека не укрылось от его наставника. Заклинание, выдох вечности тебя о чем-нибудь говорит? спросил он невинным тоном. Минош аж поперхнулся. Что, оно же считалось утерянным? Мало ли что считалось, теперь вот нашлось, пожал плечами Тверен. Правда, человек, похоже, пользуется не вариантом Вартагов, а более слабой поделкой ученых Закатной империи. «Да и ее до конца не освоил, но, как видишь, ему есть куда расти. Не стоит сбрасывать со счетов и вероятность того, что в арсеналах господина Кайфата таятся и другие секреты древних. Про недоступные нам грани его дара я вообще молчу. Или ты готов так просто от всего этого отмахнуться?» Варрек помрачнел и отвернулся. Идти на компромиссы притила его душе». «Да, наставник, безусловно, прав, но идти на поводу у потерявшего всякий страх человечишки...» брррррр, «Пусть убили ненавистного светлого, пусть. Главное не это. Важен сам принцип. Никто не сможет безнаказанно забрать жизнь бессмертного, тем более со столь низменными целями». «Ладно, не злись. Никто не говорит о вечной дружбе. Нам под боком точно не нужен, говоря языком Нолда, мастер магии древних. Кайфат получит лишь отсрочку, и как только мы выжмем его досуха, он прекратит осквернять мир своим присутствием». «Радует хотя бы это», — буркнул Минош. «Чем богаты?» — развел Тверон руками. «Ну, раз мы разобрались с шустрым смертным, давай перейдем к более важной теме». Ты знаешь о прорыве в Грольде? Минош удивленно посмотрел на учителя. а вырвавшихся на свободу силах бездны среди Млеур не говорил лишь ленивый. Молодежь бредила грядущей экспедиции на соседний материк, называя его не иначе, как походом за славой. Да что говорить, Варрек и сам рассчитывал принять участие в этой войне с тьмой. — Об этом все знают, — фыркнул он и тут же жадно уточнил. «Совет уже принял решение о помощи протекторату, или... или те сами предложили нам союз?» Наставник вдруг поскушнел, побарабанил пальцами по столешнице, переставил кубок с вином. «Не совсем. Просто я хочу услышать твое мнение о нашей способности остановить прорыв в одиночку», — сказал он наконец. «Что?» Минош не поверил своим ушам. Млеур всегда поддерживали любого, кто выступал против служителей бездны. И вдруг такой поворот. Мы не будем помогать? Да, Совет склоняется к такому решению. Аналитики сообщают об усилении позиции Маллориана. Более того, равновесие серьезно нарушено. И если ничего не изменится, то Нолд скоро потеряет свой статус великой державы. И мы останемся один на один с нашими мстительными сородичами. — сказал наставник, тяжело роняя слова. — Их надо остановить именно сейчас, пока не стало слишком поздно. — Тьма, — выдохнул Минош. Он и не думал, что положение настолько серьезно. — Не знаю. Сначала хотел сказать, что, разумеется, справимся, но при здравом размышлении. В баронствах я наткнулся на могильник ловчего с сорванными печатями — Да, мне удалось его загнать обратно, но если таких приветов из прошлого будет много, то сил на прорыв просто не останется. А в том, что это не единственная тварь, которая собралась вырваться на свободу, я не сомневаюсь. Вот как. Я передам твои слова. На обоих магов вдруг снова дохнуло ветром былых времен, когда от разъяренной волжбы горел сам воздух, а жуткие твари нападали на всех без разбору. Да, тогдашние чародеи обладали неизмеримо большим могуществом, и именно тогда определялось, кто будет править миром, но погибшие исчислялись миллионами, а с лица Торна исчезали целые расы. Жить в эпоху Великих войн далеко не так здорово, как могут мечтать грезящие о славе юнцы. Период больших потрясений — это всегда много боли, горя и страха даже для носителей скрытого. И тут есть о чем подумать. Прошел целый год, как король Фердинанд последний раз спускался в подвалы пирамиды. В ту их часть, где зрело семя грядущего могущества Тлантаса, и куда не смел заходить никто живой. Сегодня великий маг собирался это правило нарушить. Двое прислужников медленно отодвинули запоры, открыли тяжелую створку, но внутрь входить не спешили. Лишь высшие иерархии тьмы могли чувствовать себя там в безопасности, да и то не слишком долго». Фердинанд торопливо переступил порог и услышал, как захлопнулась за ним дверь. Боятся. Даже верные адепты и те боятся. Заигрывать силами мрака способны лишь идиоты из Чародей шумно втянул носом воздух, ощутив, как губы, помимо его воли, расползаются в улыбке. «Мархуза в глотку! Какая мощь! Сама квинтэссенция смерти!» «Здесь, в этом месте, сила Фердинанда была сравнима с могуществом какого-нибудь лича. Что же будет через несколько лет?» Чародей издал тихий смешок. «Впрочем, не стоило терять время зря. Раз уж зашел разговор о мертвых колдунах, то ими и надо заняться». Король медленно подошел к гранитной плите, закрывающей чашу с черепами, опустился на колени и возложил сверху руки. На миг показалось, что под пальцами не камень, а настоящий лед. Кожа мгновенно онемела от холода. Но так и должно быть. Слишком близко к сосредоточению магии смерти. Слова заклинания полились сами собой, легко и просто. Словно он пытался сотворить не воззвание к слуге, а простенькую стрелу тьмы. Затхлый воздух подземелья пришел в движение. По спине потянуло сквозняком, а затылок ощутил дыхание кого-то большого, сильного и очень злого. Фердинанд с огромным трудом подавил желание обернуться и сосредоточился на волшбе. Правда, теперь начал мешать многоголосый шепот, раздающийся со всех сторон. Наконец, руки начертили поверх камня несколько рун, отчего побочные эффекты чар тут же исчезли. Великий маг тьмы мысленно представил образ Маркуса, и почти сразу пришел отклик. Перед внутренним взором замелькали какие-то картинки, цветные пятна, пока все не вытеснил мрачный пейзаж, прекрасно иллюстрирующий армию нежити на привале. Самая многочисленная группа состояла из простых мертвецов. Они в повалку лежали на камнях, ожидая команды на пробуждение. Между ними сновали костяные гончии, выискивающие следы разведчиков врага, а в отдалении мельтешили сутулые фигуры заклинателей духов, которые были заняты ничем иным, как сооружением малого алтаря тьмы. Все правильно. Чтобы восставшие воины были эффективны в бою, им требуется немало некротической энергии. В сажениях в ста от основного лагеря в удобной бухте бросили якорь сразу пять призрачных кораблей – И они аж светились от переполнявшей их силы. Фердинанд даже позавидовал. Но он первый маг Тлантаса. В одиночку такую мощь, если и призовет под свои знамена, то контролировать никогда не сможет. Правда, если удастся заполучить соответствующий инструмент, вот тогда... А где же Лич? Король поднялся выше, и лишь тогда обнаружил своего погибшего советника... Тот устроился на невысоком холме, замерев в медитации перед ритуально умерщвленной жертвой. Если Фердинанд хоть что-то смыслил в этой жизни, то Маркус, или Чисмар, прирезал весьма сильного шамана спящих и добавил себе еще каплю могущества. Неожиданно вернувшийся из-за последней грани чародей, что-то ощутил и посмотрел прямо на подсматривающего за ним правитель атлантаса пергаментные губы искривились и в неком подобии улыбки и узловатый палец с длинным когтем ткнулся едва ли не в лицо фердинанда поток черной силы полоснул по сознанию но магия чаши приняла на себя весь удар король довольно рассмеялся и сжал в кулаке небольшой кристалл пока впавший в ярость лич швырялся чарами тьмы высший маг нащупал осколки его сознания и усилием воли перелил туда все содержимое камня памяти На все про все ушло несколько минут. Еще пара минут на то, чтобы информация заняла положенные ей места, и вот уже мертвый колдун начинает созывать своих воинов, забыв о наблюдателе. «Получилось!» Фердинанд едва не закричал от радости, но быстро взял себя в руки и начал процедуру возвращения. Только что, используя пробудившуюся силу чаши как катализатор собственных способностей и отпечаток сознания Маркуса, он ухитрился вложить в голову Лича, да какого Лича, самого могучего из известных темным магом и некромантом Тлантоса, набор управляющих заклинаний. И теперь существование могущественного безумца обрело какой-то смысл – а в его высохших мозгах прочно засел развернутый план действий по достижению выгодных Тлантосу целей. Еще пара десятков таких сеансов, и мертвый колдун станет почти управляемым, а прирученный лич прекрасный довесок к вызревающему в чаше артефакту. И пусть ритуал вытягивал прорву сил, пусть Фердинанду теперь предстояло несколько седмиц в беспамятстве проваляться в постели, пусть. Ради величия страны и процветания собственного народа можно пойти на гораздо большие жертвы, ведь даже некромантам известно слово — Родина. Равновесие сил нарушилось, забурлила река истории и Торн из тихой заводи превратился в горную реку. Свет и тьма затеяли смертельную чехарду, то и дело меняясь местами друг с другом. Добро и зло, зло и добро. Чистые цвета смешались, образовав полутона, разобрать которые не сможет уже никто. Колесо истории сделало еще один поворот, и мир изменился. Так было, так есть и так будет до скончания времен, до самого конца света. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено специально для мобильного приложения Буклис в 2023 году.